Глава 11. Павел Сергеевич честно выглядел на свои 70 с хвостиком. Плешивый, сутулый, с дряблой старческой кожей. Но все это виделось лишь в первые минуты. Потом, стоило установить зрительный контакт с его слегка прищуренными ироничными голубыми глазами, Ощущение почтенного возраста пропадало полностью. Для всех он становился ровесником, правда, все равно более опытным, знающим что-то неведомое, а главное, имеющим на всю личную точку зрения, которую, впрочем, он не навязывал никому. Интуиции, скорее всего, в придачу к превосходной дедукции, умению делать точные выводы по незначительным фактам, ему было тоже не занимать. «Спать придётся на полу», — сразу после приветствия и знакомства со мной предупредил он. «Диван один, а мне на полу с моими борячками несподручно будет. Но пара лишних матрасов и чистое белье имеются, так что по этому поводу не беспокойтесь». «Да мы спать и не...» — начала Алёна, но хозяин квартиры резко отмахнулся. «Значит, на кухне до утра будешь сидеть, чаи гонять». Только громко не хлюпай, я чутко сплю, а если не высплюсь, на утро просто невыносимый. Тебе же хуже будет. Я не в том смысле, мы просто поговорить пришли, а потом уйдем. Сейчас первый час ночи. Говорить мы будем, судя по вашим лицам, часа два минимум, и какой смысл вам будет куда-то уходить под утро? Тем более Василию все равно идти некуда, а у себя ты его пока на ночь оставлять не решаешься. «Все-то вы знаете, Павел Сергеевич», — шутливо произнесла Алена, но зарделась при этом отнюдь не шуточно. «Как и то», — поднял старик палец, — «что любой серьезный разговор лучше всего вести на кухне за рюмочкой чая. Но поскольку уже и впрямь поздновато, то ограничимся чашками». «Раздевайтесь пока, он там, в углу тапки, а я пойду чайник ставить. Только сразу предупреждаю, к чаю у меня лишь овсяное печенье и батончики на сорбите. Правда, вкусные». Хозяин, шаркая подошвами и припадая на левую ногу, удалился из прихожей. Я посмотрел на Алену. Как-то неудобно получилось. Приперлись ночью. Больному человеку проблем накатили. «Неудобно штаны через голову надевать». «И это ведь ты у нас великий конспиратор, вот и пожинай плоды своей паранойи». «Это не паранойя». Стянул я куртку бомжеватого пьяницы, оказавшись в жёлто-зелёном свитере с беты. «Ой!» — прыснула Алёна. <свят> теперь мне всё понятно». «Что тебе понятно?» — насупился я, примерно догадываясь, что услышу дальше. «Понятно, откуда у тебя желание всех сторониться. Наверняка они по отношению к тебе чувствуют тоже. Между прочим, так на бете представляют нашу повседневную одежду». «Наверное, у них какой-то объект с нашим цирком пересекся», — хмыкнула напарница, но тут же стала серьезной. «Извини, это у меня нервное. Я вообще, не считая самих объектов, впервые вижу что-то непосредственно с беты. Можно потрогать?» «Могу даже дать поносить. Во мне все еще играла обида». «Зачетно. Ловлю на слове». Алена сказала это вроде бы в шутку, но без улыбки, так что я лишь кивнул. «Вы предлагаете продолжить нашу беседу в прихожей?» — донеслось из кухни. «Лично я возражаю. Там некуда столик поставить и дует из-под двери, а у меня суставы, знаете ли. Так что перебирайтесь на кухню, чайник вот-вот закипит». С чаем и печеньем мы расправились быстро. Я был изрядно голоден и, честно говоря, приговорил бы и что-нибудь посущественнее. Правда, с сорбитовые батончики у меня не пошли, а вот Алена трескала их за милую душу. Сам же хозяин квартиры, прихлёбывая чай мелкими глоточками, ел мало, изучающе разглядывая на солёный. Свитер в ядовитую жёлто-зелёную клетку заинтересовал его особенно сильно, и когда я оставил пустую чашку, Павел Сергеевич спросил «Брючки и свитерок оттуда?» Пояснять откуда именно он не стал, ему и так уже было известно, где я путешествовал. Я в ответ лишь кивнул, лишних слов здесь тоже не требовалось». «Ну, давай, мил друг, начинай тогда с того момента, как ты зашел в дом, что было до этого мне уже добрые люди поведали». И я принялся рассказывать. Старался говорить обо всем последовательно и подробно, но порой увлекался и перепрыгивал с одного на другое. Тем не менее, мои собеседники, а точнее слушатели, меня ни разу не перебили. Павел Сергеевич лишь спросил разрешения закурить и высмолил за время моего рассказа «Четыре беломорины». В остальном его выражение лица оставалось умиротворенно спокойным, как у старого учителя, в 529-й раз выслушивающего «Я помню чудное мгновение», или, может, облако в штанах, что несколько ближе по стилю и содержанию к моему опусу. Зато милая личка Алены менялась, словно живой калейдоскоп, становясь то испуганным, то изумленным, то недоверчиво ироничным, то раздраженным и злобным. Когда я закончил, она выскочила и ринулась вон из кухни. «Ты куда?» – подпрыгнул я следом за ней. «Ловить этого гада куда же ещё?» «Алёнушка, пожалуйста, вернись», — произнёс Павел Сергеевич и закурил очередную папиросу. Недовольная напарница вновь показалась на кухне, раздражённо махнула рукой, разгоняя клубы табачного дыма, и сказала «И долго мы ещё будем перекуры устраивать?» «Прости», — затушил хозяин квартиры Беломорину. «Я действительно чересчур что-то увлёкся. Мне ведь нельзя, да и при девушке как-то...» «Павел Сергеевич, вы это бросьте», — строго сказала Алёна. Тут же и поправилась. «Я не про курение. Курите сколько хотите, хотя раз вам нельзя. Но я о другом. Вот мы тут рассиживаемся. А рыбак или кто он там на самом деле? Невесть что натворит?» «Ты сядь, Аленушка, сядь!» Подвинул ей табуретку хозяин квартиры. «Да и ты, Василий, не стой столбом. Что ж вы, ребятки, прыткие-то такие!» Сказал он после того, как мы вернулись на прежние места. «Да». «Чуть что, сразу бежать, ловить, стрелять. А, а кого? Как? За что? Или вы как ха, Наполеон? Главное ввязаться в драку, а там посмотрим». Но ведь Менделев начал теперь я. Однако и меня Павел Сергеевич остановил резким взмахом руки. «Что?» — нахмурил он седые брови. «Что, Менделев? Инопланетный шпион и диверсант? А даже если и так вы его... «Колоть сейчас собрались? А дальше что? Передача в ФСБ? Выдворение на родину? Как вы все это себе представляете?» Я развел руками. Алена смущенно потупилась. Что делать дальше, я и в самом деле не знал. Моя напарница, судя по всему, тоже. «Но ведь делать что-то надо», — не поднимая глаз, проговорила она. «А разве не для того вы ко мне пришли, чтобы это как раз и обсудить? Я вообще всего этого не знала». «Василий только сейчас рассказал». «Ну и правильно сделал, что только сейчас. Скажи, он тебе всё сразу, ты бы уже рыбака трясла. А скорее он тебе и не тряс, а...» «Ладно, всё, эмоции в сторону. Старший сейчас я, как по возрасту, так и, что более важно, по опыту. А его я кое-какой имею. Всё же в следственных органах 30 лет отрубил». «Майор МВД Кургузов, с вашего позволения», — дёрнул он подбородком. «В отставке, правда, но тем не менее. Поэтому делать будете то, что я скажу, без самодеятельности». «Годится», — сказал я, почувствовав несказанное облегчение. «Не то, чтобы я не любил брать на себя ответственность, хотя и это тоже, но главное, за дело брался не просто больной старик». А человек, знающий что и как делать, и не просто знающий, а умеющий, много раз подкреплявший свои знания практикой. Алена тоже возражать не стала, хотя я и видел в ее глазах желание срочно что-то делать, а не просто трепать языками. Но и она, разумеется, понимала, что Кургузов прав. За самодеятельность в таком деле аплодисментов не сорвешь, а на напортачишь почти наверняка. «Ну, раз все согласны...» — обвел нас взглядом бывший майор. «Давайте рассуждать. Во-первых...» От нас на бету из беты к нам можно попасть только через проявленные в обоих мирах объекты и только при наличии в непосредственной близости, причем неважно с какой стороны, абсолютного двойника. Во-вторых, на бете о правиле двойников пока, похоже, не знают, и случаи проникновения к нам тамошнего Менделева, скорее всего, случайны. Во всяком случае, примем пока за основу такой расклад — «В-третьих, у нас сейчас хозяйничает именно Бетовский Менделев, и первая наша задача — узнать его цели. Даже не столько его, сколько цели прорыва вообще. Не нравится мне это название, нехорошая ассоциации вызывает». «Почему вы так уверены, что Менделев не отсюда?» Не удержался я от вопроса, а почти одновременно со мной выкрикнула Алена. «Главная наша задача — вызвали Стаса с Иваном». «Давайте работать так...» «Когда кто-то говорит, остальные внимательно слушают и вникают», — сурово сверкнул на нас милицейским взором Павел Сергеевич. «И лишь после этого начинается обсуждение. Задаются вопросы, вбрасываются версии и всё такое прочее. Но слово старшего — закон. Анархия в нашем деле недопустима. Всё же не ромашки на Елисейских полях нюхать собрались». «Ромашки не пахнут. Нюхать можно не только то, что пахнет. А вот перебивать старшего недопустимо, как я уже говорил. К тому же, Алёна Михайловна, если уж на то пошло, ты обратила внимание на ерунду, а главное — упустила. Елисейские поля — это не поля как таковые, а центральная улица Парижа. А что, в Париже не могут расти ромашки? Тоже верно. За поправку хвалю. А перебьёшь ещё раз? Что?» — хитровато прищурилась Алёна. «Выговор с занесением объявите». «Батончики отберу», — протянул Кургузов руку к вазочке с конфетами, которая вновь продолжила уплетать напарница. Та пискнув, притянула вазочку к себе, а бывший майор снова насупился. «Шутки в сторону, ребята. Дело-то и впрямь не шуточное. Сдаётся мне, бетовцы и впрямь готовят на нашу сторону прорыв». «Что?» — до этого махнули мы с Аленой. «Ладно», — отмахнулся Кургузов. «Это всего лишь версия, в настоящий момент она нам всё равно ничем не поможет». «Остановимся пока на первоочередных задачах, и, коли уж вы меня все равно перебили, отвечу сразу на ваши вопросы. Для начала, насчет вызволения наших ребят. Судя по рассказу Василия, Стас с Иваном оказались в руках бетовской полиции, и не нужно быть ясновидцем, чтобы утверждать, их уже передали или вот-вот передадут госбезовцам. Что мы можем сделать?» «Как не прискорбно это заявлять, нужно смотреть в глаза правде». «А она такова, что, по крайней мере, сейчас помочь мы ребятам не можем». Заметив, что Алёна вновь пытается возразить, бывший майор повысил голос. «Повторяю, сейчас не можем. Позже мы к этому вопросу вернёмся и будем думать, хотя лично я даже примерно не могу положить, с какой стороны к нему подойти. Куда больше уверенности у меня с вопросом о Менделеве. Я не просто так заявил, что это не наш рыбак, и вот почему». Как уже сказано в органах МВД, я прослужил 30 лет, связи с некоторыми бывшими сослуживцами поддерживаю до сих пор. Встречаемся иногда, выпиваем, балаболем, о том о сём. Кое-чем интересным ребята со мной делятся, порой и совета просят, так вот, месяц небольшим назад, как раз перед тем, как Менделев организовал нашу службу, в районе Рыболовецкого порта обнаружили труп мужчины. Там за причалами есть кладбище кораблей. Ну, кораблей это громко сказано, там гниют и ржавеют древние баркасы, баржи, траулеры. Это местечко облюбовали бомжи. Ночуют в сохранившихся каютах и трюмах, разводят костры, благо дерево моря, да и соляра кое-где на донышках баков осталось. Ведут они себя в целом мирно, в сам порт не суются, так что их особо не трогают, хотя по уму списанные суда нужно давно было сдать на металлолом. Ладно, речь не об этом. так вот. Нашли на этом кладбище труп. Сильно обгоревший, с выбитыми зубами, личность разве что по ДНК определить можно. Только вот никто с заявлением о пропаже не обращался. Нет, заявления конечно были, но стопроцентно к этому жмурику отношения не имевшие. Посему решили, что погиб один из бомжей, обычная пьяная драка со смертельным исходом, а потом труп сожгли и концы воду. Кстати, буквально его из-подо льда вырубали, кто-то из портовых обходчиков заметил торчащую руку. В общем, дело замяли, кому интересно, что там бомжи меж собой не поделили и всё было ладно только мои сослуживцы рассказали пару интересных моментов. Во-первых, опрашиваемые бомжи вели себя подозрительно тихо, но ну, прям паиньки. На все вопросы отвечали как под копирку, праздновали Ванькин-Манькин день рождения, перепились в усмерть, никто ничего не видел и не слышал. И тут сразу во-вторых, мои ребята обнаружили в отвалах мусора Помимо пустых бутылок из-под дешёвого пойла, пару десятков стекляшек из-под дорогой водяры и даже вискаря. Причём, судя по некоторым деталям, опустошили эту посуду примерно в те дни, когда я образовался бесхозный труп. Но и это ещё не всё. Как я уже говорил, у покойника были выбиты зубы, причём все. Старательно выбиты, явно не в драке, а уже потом, после смерти. И, наконец, самое главное, у трупа отсутствовал безымянный палец на левой руке. Отрезан под основание, скорее отрублен одним чётким ударом до того, как тело подожгли. Вот, такие дела. Теперь я хочу выслушать ваши соображения. «Это рыбак? Почему?» Кургузов пожал плечами. «Прошу вас поделиться соображениями». Я взял из вазы батончик, развернул его, снова завернул, положил на место и сказал «Зубы выбиты» чтобы нельзя было свериться со стоматологической картой. «Ещё?» – одобрительно кивнул Павел Сергеевич. Труп велели сжечь и утопить бомжом За это и за то, чтобы помалкивали, им выкатили дорогую выпивку. Но те так укупились, что забыли привязать к телу груз. Или привязали плохо. Вот он и всплыл. «А палец ему тоже бомжи отрезали», – подхватила Алёна. «Кольцо, видать, снять не могли? Или перстень?» «Горе на четыре с плюсом?» «Я Рыгиной три», — сказал бывший майор. «За что три-то? Ясно же, что кольцо снимали. Если бы из-за отпечатков, то все бы пальцы отрезали. Да и зачем, если кожа всё равно сгорела? А мне почему не 5 «Потому что про кольцо не сказал». «Вот», — подпрыгнула Алёна, — «я же правильно сказала про кольцо?» «Нет, неправильно. Палец отрезали не бомжи. Я ведь упомянул, что его отрубили чётким ударом». Пьяные бомжи его бы пилили тупым ножом, а то и просто стянули бы кольцо с мясом. И вот это колечко навело меня на одну интересную мысль. Помните про еще одну особенность, о которой я говорил? «Кольцо было на левой руке», — поспешила реабилитироваться Алена. «Покойник был разведенным или вдовом?» «Или католиком», — встрял я. «Или протестантом?» «Или это вообще было не кольцо, а перстень?» «Да, все это могло иметь место». Но дело в том, что я пару раз до этого события, скажем так, по делам службы, встречался с Дмитрием Ивановичем Менделевым и в силу профессиональной привычки обратил внимание на увеличенный сустав его безымянного пальца на левой руке. Возможно, это было последствием давней травмы, не знаю. Обычный человек <как> вряд ли вообще что-нибудь заметил бы. А я еще, помнится, подумал, что кольцо с этого пальца рыбак вряд ли просто так снимет. то есть «Палец отрубили не из-за кольца, а из-за сустава, чтобы убрать улику?» «Возможно, но... думаю, что у обгоревшего трупа такую мелочь было бы просто не разглядеть. Говорю же, что и у живого его я заметил эту особенность лишь потому, что глаз намётан. Я уверен, что палец отрубили именно из-за кольца. Оно было не банальное золотое». А платиновая с вензелями. «Так ведь у Дмитрия Ивановича как раз такое», – ахнула Алена. «Именно?» – потянулся за папиросой Павел Сергеевич. Прикурил, будто для иллюстрации, выпустил кольцо дыма и сказал. «А ещё он его постоянно крутит во время разговора. И то снимет, то наденет, то снимет, то наденет. Ах ты!» – хлопнул я себя по лбу. тоже ведь замечал, а позабыл вот». «Значит, этот гад точно с Беты?» — свела бровки Алена. «И это он убил настоящего рыбака».